Издательство Эксмо. Рейчел Лин Соломон. Подкаст Бывших. Айвину. Спасибо за то, что отправился со мной в это путешествие. За непоколебимую поддержку и за то, что любишь истории. так же сильно, как я. С тобой я всегда как дома. Я вовсе не ищу истории, случившиеся из-за человеческой неправоты. Отнюдь. Но факт остаётся фактом. Многие великие истории случились из-за того, что люди ошибаются. Айра Глаз. Айра Глаз. Родилась в 1959-м. Американский радиоведущий, известный по своей еженедельной документальной передаче «Это американская жизнь». Глава первая. Доминик Юн в моей комнате звукозаписи. Он знает, что это моя комната. Он здесь уже четыре месяца и не может не знать, что это моя комната. Она занесена в общий календарь станции, привязанный к нашей почте. В голубом пузыре указано: комната C. Goldstein Shay. С понедельника по пятницу с 11:00 до полудня. На веки вечные. Я стучусь в дверь, но на ту она и комната записей, что не пропускает внешние звуки. Перечень моих недостатков Можно растянуть на полчаса эфира без единой рекламной паузы. Но не такая я злодейка, чтобы ворваться и запороть то, что записывает Доминик. Пускай он и самый неопытный репортёр Тихоокеанского общественного радио, но я слишком уважаю искусство сведения, чтобы допустить подобное. Происходящее в этой комнате священно. Едва сдерживая гнев, Я прислоняюсь к стене напротив комнаты «Си». Над входом мигает знак «Идет запись». «Воспользуйся другой комнатой, Шай!» окликает меня по пути на обед ведущая моей передачи «Полома Пауэрс». Вегетарианская якисоба из забегаловки напротив по вторникам и четвергам последние семь лет. Навеки вечные. Я бы и воспользовалась. Но пассивная агрессия куда веселее. На общественном радио работают не только сладкоголосые интеллектуалы, выпрашивающие деньги во время марафонов по сбору средств. На каждое рабочее место в этой среде приходится сотня отчаянных выпускников журфака, которые, ну просто обожают эту американскую жизнь. Поэтому иногда, чтобы выжить, приходится быть безжалостной. Но я скорее не бежалостная, а упрямая. Благодаря этому качеству я 10 лет назад прошла здесь стажировку. А теперь, в 29, стала самым молодым старшим продюсером в истории станции. Я мечтала об этом с детства. Пускай даже тогда мне и хотелось сидеть не за компьютером, а у микрофона. После того, как я заверяю младшего продюсера Рути Ляо, что промо будут готовы до полудня. И после того, как журналиста Колак Марлен Харрисон Йейц бросает на меня короткий взгляд и взрывается смехом, а затем исчезает в значительно уступающей по размерам комнате Б, дверь комнаты С наконец-то открывается. На часах 11:20. Сначала я вижу его ботинок, сверкающий чёрный оксфорд. А затем и всё двухметровое тело. Угольного цвета брюки и тёмно-бордовую рубашку с расстёгнутой верхней пуговицей. Обрамлённый проходом в комнату C и насупившийся над своим сценарием, он словно позирует для стоковой фотографии из категории бизнес-кэжуал. Все слова сказал в нужном порядке. Спрашиваю я. Кажется, дам. На полном серьёзе обращается Доминик к своему сценарию. У тебя ко мне какой-то вопрос? Мой голос сочится приторной патакой. Просто жду свою комнату. Он преградил мне дорогу, поэтому я продолжаю его внимательно изучать. Засученные по локоть рукава, слегка спутаншиеся чёрные волосы Может быть, он зарылся в них руками, расстроившись, что репортаж не получился таким, как он хотел. Это бы приятно оттеснило его предыдущие репортажи, заполнившие наш сайт и популярные за счёт броских заголовков, но страдающие от недостатка эмоциональной глубины. Может быть, за те судьбоносные 20 минут, что он провёл в комнате Си, Доминика так достало общественное радио. что он сейчас же извинится перед Кентом и скажет ему, что эта работа не для него. Едва ли он провел здесь достаточно времени, чтобы почувствовать тонкую разницу между комнатами A, B и моей любимицей C. Наушники в комнате C идеально отлажены, а вес регуляторов на пульте упрощает их переключение. Кроме того, Он не осознаёт особой важности комнаты C. Именно здесь я свела дорожки для первой самостоятельно созданной передачи. Она была посвящена тем, кто празднует день отца без отца и привлекла такое внимание, что линия была занята на протяжении нескольких часов. Слушая эти истории, я впервые за много лет Почувствовала себя чуть менее одинокой и вспомнила, почему изначально пошла работать на радио. Так что я бы сказала, дело не только в комнате Си. Вероятно, я болезненно привязана к этим шести с половиной кубическим метрам проводов и ручек. — Она твоя, — говорит он, но не двигается с места и не поднимает глаз от сценария. Да. Как и положено. По будням с 11:00 до полудня. Если у тебя не работает календарь, наверное, об этом нужно сообщить в админу. Наконец, он переводит взгляд со сценария на меня. То есть вниз. Слегка сутулившись, он прислоняется к дверному косяку. Он всегда так делает. Наверное, потому что здания обыкновенного размера для него слишком малы. Мой рост 160 см. И я осознаю это острее всего, когда стою рядом с Домеником. Когда наша администратор Эмма фотографировала его для сайта, Он всё время краснел. Возможно, потому, что на станции он единственный парень до 30 и при этом не стажёр. На фотографии он абсолютно серьёзен, только край шекрыта слегка искривлён, словно малюсенькая скобочка тянет в уголок его губы. Когда фото опубликовали, я долго смотрела на этот краешек и недоумевала. С чего бы это Кент нанял того, чья нога никогда не ступала внутрь радиостанции? Кент потерял голову из-за магистрской степени по журналистике, полученной Домиником в Северо-Западном университете и из-за обилия завоеванных им журналистских наград университетского круга. Северо-Западный университет, престижный американский университет, расположенный в северном пригороде Чикаго, в городе Эванстон, штат Иллинойс. Входит в список 20 лучших университетов мира. Доминик улыбается мне. Ещё более натянута и сдержана, чем на фото сайта. На часах было 11:05. Внутри никого, а у меня припасена огромная новость. Жду подтверждения от еще одного источника. «Класс! Ну а мне нужно свести заставки для паломы, так что...» Я пытаюсь войти в комнату, но он не шевелится. А его немыслимо высокая фигура мешает мне пройти. Я малявка, пытающаяся привлечь внимание к гризли. Знакомая скобочка слегка растягивает рот. Тебе что? Совсем не интересно? Уверена, что прочту об этом завтра все outlets. Ну где же твой командный дух? Общественное радио бывает громким? Настаивает он. Мы уже десятки раз спорили об этом, начиная с его первых недель на станции, когда он спрашивал, почему никто из наших репортёров не посещает собрания муниципального совета на регулярной основе. Разве не здорово хотя бы однажды выдать новость первыми, а не гнаться за ней. Судя по всему, Доминик не понимает, что громкие новости не наша прерогатива. Когда во время тренинга я сказала ему, что иногда наши репортёры просто переписывают новостные сводки из Times Он посмотрел на меня так, словно я отменила раздачу фирменных шоперов во время кампании по привлечению средств. Американские общественные радиоканалы проводят подобные кампании 2-4 раза в год, так как их финансирование большей частью зависит от частных слушателей и локальных спонсоров. Наши репортёры делают отличную работу, важную работу. Но мне всегда казалось, что общественному радио лучше уделять внимание длинным материалам, доскональным расследованиям и человеческим историям. Им и мы посвящена моя передача Звуки Пьюджет. И мы отлично справляемся. Название, производное от Puget Sound, залива у северо-западного побережья штата Вашингтон, придумала Полома. Люди хотят от нас не громких новостей, говорю я, пытаясь не повышать голос. Мы провели исследование. И неважно, у кого локальный эксклюзив. Завтра он уже будет на каждой станции, в каждом блоге и в каждом Твиттере с 20ью семью подписчиками. И всем уже будет всё равно, где они его услышали впервые. Он скрещивает руки на груди. И это привлекает моё внимание к обнажённым предплечьям и узорам из тёмных волос, исчезающим в рукавах. Я всегда тащилась от предплечий. Закатывание рукавов почти прилюдие для меня. Но обидно, что такие отличные предплечья достались именно ему. Хорошо, хорошо, говорит он. На настоящем радио рассказывают о «Напомни, какой у тебя сегодня блок?» «Спроси у дрессировщицы», – отвечаю я, выпитив подбородок в надежде, что это создаст впечатление уверенности. Я отказываюсь краснеть за один из наших наиболее популярных блоков – прямой эфир с известной специалисткой по поведению животных Мэри Бетт Баркли. На 98% уверена, что это псевдоним. которая отвечает на вопросы слушателей. Баркли фамилия, образованная от глагола bark английский, гавкать. Она всегда приводит своего корги, а это факт, что с собаками всё становится лучше. Ты занимаешься по-настоящему важным общественным делом. Анализируешь кошачью рвоту в прямом эфире. Он отходит И дверь со стуком захлопывается за ним. Наверное, я болел, когда нам это преподавали в магистратуре. Немногие способны так передать все тонкости, как твоя передача. Прежде чем у меня появляется возможность ответить ему, по коридору проходит Кент в фирменных подтяжках и галстуке с новым узором. Сегодня это крошечные ломтики пиццы-пепперони. Кент О. Грейди, программный директор станции и обладатель голоса, прославившего его в Сиэтле несколько десятилетий назад. Кент хлопает Доминика по плечу, но он лишь на пару сантиметров выше меня. Поэтому рука приземляется на бицепс. «Вас-то я искал! Дом, как продвигается история!» У нас есть скандал? Дом. За 10 лет я ни разу не слышала, чтобы Кент так быстро состряпал прозвище. Скандал? спрашиваю я, оживившись. Возможно, отвечает Доминик. Я жду ещё один звонок, чтобы всё подтвердить. Вот и отлично. Кент проводит рукой по седеющей бороде. Шай Сможет ли Палома провести с домом интервью в пиковое время в прямом эфире? В прямом эфире? переспрашивает Доменик. То есть без предварительной записи? Конечно, отвечает Кент. Мы хотим первыми объявить эту новость. Такие уж они, срочные новости. говорю я, наблюдая за бледнеющим Домеником. и я не желаю уступать ему эфирное время. Но обеими руками «за», если это выведет его из равновесия. «Наверное, мы можем выделить тебе пару минут, спроси у дрессировщицы». Кент щелкает пальцами. «Напомни мне поговорить с Мэри Бетт, прежде чем она уйдет. В последнее время Тевтелька вытаскивает еду из миски на пол и только тогда ест». Всего лишь пару минут, да? спрашивает Доминик дрожащим голосом. Максимум 5. Всё будет о'кей. ухмыляется Кент и возвращается в офис. Пожалуйста, не испугай мою передачу. говорю я Доминику, а затем проскальзываю в комнату C. Доминик Юн в моей студии Строго говоря, в трёх смежных студиях. В той, где обычно сидим мы с диктором за микшерной консолью, то есть пультом, в небольшой студии для принятия звонков и студии А, где прямо сейчас расположилась Полома со своим сценарием, бутылкой чайного гриба и пустым стаканом. Доминик, сидящий напротив, заламывает руки после того, как опрокинул упомянутый стакан. на сценарий Паломы. Рути пришлось поспешно напечатать новую копию. «Мэри Бетт здесь», говорит мне вошедшая в студию Рути, которая прибралась за Домиником. «И да, у нее есть вода. И у собаки тоже. Супер! Спасибо!» Я надеваю наушники и пробегаюсь по плану передачи. Сердце колотится в знакомом предэфирном в ритме. Звуки пьютжат, часовой выброс адреналина по будням с 2 до 3 часов дня. Будучи старшим продюсером, я руковожу прямым эфиром. Подаю сигналы по ломи, звоню гостям и соединяю их со студией. Отслеживаю время каждого из блоков и справляюсь с любыми форс-мажорами. Рути приводит гостей, а наш стажёр Грифин сидит на линии прямого эфира в смежной комнате. Иногда мне не верится, что я занимаюсь этим 5 раз в неделю. Тысячи людей по всему городу настраивают свои телефоны, приложения и браузеры на частоту 88.3 FM. Некоторые из них настолько вдохновляются, развлекаются или даже возмутятся, что позвонят нам, чтобы поделиться историей. или задать вопрос. Именно это интерактивная составляющая, возможность услышать полому через наушники, а в следуещем мгновении выйти с ней на связь в прямом эфире, делает радио лучшей формой журналистики. С радио мир становится немного меньше. Даже если вы слушаете передачу с сотнями тысяч поклонников по всей стране, Вам будет казаться, что ведущий говорит именно с вами. А в некоторых случаях еще и так, словно вы друзья. Я нервно болтаю в воздухе коричневым ботильоном, опустив кресло на самую нижнюю позицию. Рядом со мной Рути поправляет наушники на своих коротко стриженных платиновых волосах, а затем кладет руку мне на ногу, чтобы успокоить. Всё будет хорошо, говорит она, кивая в сторону Доменико через стекло, разделяющее нас. Мы пытаемся не афишировать свою вражду, но Рути, обладающая интуицией авангарда поколения Z, подметила её в первые же недели после его найма. Бывало и хуже. И правда, Спасибо, что в последнюю минуту ещё раз обзвонила всех четырёх гостей нашей передачи об рациональных страхах. Ты навеки моя героиня. Я обожаю рути, которая пришла к нам из куда более быстрого, хотя и постоянно прерывающегося на рекламу коммерческого радио. Периодически Я застаю её напевающей себе под нос мелодию джингла 1877 Cars for Kids. Джингл короткая и очень запоминающаяся рекламная мелодия. Cars for Kids машины для детей. Детская благотворительная организация, принимающая в дар транспортные средства. Рути говорит, что она её преследует. Из дикторского кресла в центре студии, эргономичной конструкции, заказанной им в Швеции, поднимается Джон Бёрнс. Перед ним растянулся пульт. Тишина в студии, пожалуйста, говорит он своим тёплым и сладким, как кленовый сироп, голосом, задерживая руки над несколькими регуляторами. Джейсон Милый парень за 30, которого я всегда вижу только во фланелевой рубашке в клетку и джинсах. Экипировки дровосеков и коренных седоулцев. Рядом с часами загорается знак в эфире. 88.3 FM. Вы слушаете Тихоокеанское общественное радио. Говорит Джейсон. Прямо сейчас последние местные новости в передаче Звуки Пьюджет. Кроме того, Палома Пауэрс задаст дрессировщице все наболевшие вопросы о поведении животных. Но сначала новости от национального общественного радио. Знак в эфире гаснет. Новости Нор из Вашингтона. С вами Шанти Гупта. Сложно найти более успокаивающие звуки, чем голос ведущей новостей Нор. Но Шанти Гупта не утешает меня так, как обычно. Я слишком зациклена на абсолютной противоестественности того, что Доминик расположился рядом с поломой. Я нажимаю на кнопку, чтобы выйти с ним на связь. Не сиди слишком близко к микрофону, говорю я, и он настолько пугается моего голоса в своих ушах, что брови подскакивают к шевелюре. Иначе всё, что мы будем слышать, это твоё сопение. Его рот двигается, но я ничего не слышу. Нажми на, а ты ведь и правда хочешь, чтобы я облажался, да? Вопрос зависает у меня в ушах. Если Полома и обращает на нас внимание, то она этого не показывает, а делает пометки на полях своего плана. Внезапно мне слишком жарко в свитере. 10 лет назад я была в Ундеркиндом, стажёркой, которая писала идеальные планы для выступлений, находила захватывающие темы для передач и сумела доказать Поломе и её бывшему продюсеру парню, который уволился, прежде чем я устроилась на его место, что чего-то стою. Такой спец! И это в 19 лет, ревел Кент. Однажды она будет здесь главной. Я не хотела быть главной. Всё, чего я хотела, рассказывать хорошие истории. И вот Доминик. Наш новоиспечённый сотрудник, едва закончивший магистратуру и уже в прямом эфире. Эфир через 10 минут, говорит Джейсон, прежде чем я успеваю что-то ответить Доменику. Отмахнувшись от зависти, я концентрируюсь на том, за что больше всего люблю свою работу. Я выскальзываю из кресла и устанавливаю зрительный контакт с поломой, вытянув руку вверх в сторону воображаемых 12 часов. 5 4 3 2 Затем я постепенно опускаю руку, наводя на неё палец. И она в эфире. С вами Paloma Powers. И вы слушаете звуки бюджета. Говорит она в отработанной манере. Её голос Тёмный шоколад, низкий и зрелый, с ноткой женственности. Так много силы в подобном голосе, в способности заставить людей не только слушать, но и прислушаться. На фоне её голоса звучит заставка, яркая фортепианная мелодия. Джейсон постепенно приглушит её, когда Полома закончит вступление. Сегодня с нами в студии известная специалистка по поведению животных Мэри Бетт Баркли, которая ответит на все ваши вопросы о питомцах. Может быть, вы не знаете, как познакомить нового котенка со своим домом? Или научить старую собаку новым трюкам? Мы хотим от вас обратной связи. Звоните по номеру 206-555-88-03, и мы попытаемся ответить на любые вопросы. Но сперва срочные новости от репортера Доминика Юна, который присоединяется к нам в прямом эфире. Доминик, добро пожаловать на звуки Пьюджет. Доминик молчит. Он даже не смотрит на неё, а просто уставился на заметки, будто всё ещё ждёт сигнала. Мёртвый эфир это плохо. Обычно мы выдерживаем пару секунд без жалоб слушателей. Но стоит промолчать чуть дольше, и у нас уже серьёзные проблемы. Блядь, говорит Рути. Ну скажи же что-нибудь. Бормочу я ему в наушник. Я машу ему руками, но он совершенно окаменел. Что ж, если он утопит мою передачу, по крайней мере, он пойдет на дно вместе с ней. «Доминик!» — подталкивает его по-прежнему бодрая палома. «Мы рады, что ты с нами!» А потом что-то срабатывает, как будто адреналин наконец-то побежал по его венам. Доминик приходит в себя и наклоняется к микрофону. Спасибо, Палома, говорит он сперва неровно, но затем более гладко. Я очень рад быть здесь. Твоя передача, Первое, которое я прослушал, прежде чем переехать в Сиэтл ради этой работы. Замечательно, говорит Палома. Что ты хотел нам рассказать? Он выпрямляется. Всё началось с анонимной наводки. Знаю, что вы подумали. Иногда наводки не более чем слухи. Но если задавать правильные вопросы, можно докопаться до истины. Насчёт этой наводки у меня было чувство, назовём его журналистской интуицией, что это не слухи. Я расследовал схожий случай, касающийся одного из преподавателей, когда учился в Северо-Западном университете. Драматичная пауза, а затем. Я обнаружил Что у мэра Скотта Хилли есть вторая семья. И хотя его личная жизнь не наше дело, он воспользовался средствами своей избирательной кампании, чтобы замять историю. Пиздец, протягивает Джейсон, крутанувшись в кресле, ко мне с Рути. На кулисы цензура не распространяется. Не зря я отказалась за него голосовать, говорит Рути. Не нравилось мне его лицо. Это это серьёзное обвинение, Доминик, говорит очевидно потрясённая, но быстро опомнившаяся Палома. Мэр Хилли несколько раз приходил к нам на передачу. Можешь рассказать, как ты это выяснил? Всё началось собрание муниципального совета в прошлом месяце. И он пускается в рассказ о том, как нашёл финансовые отчёты и отследил, куда переводились деньги. И как он в конечном итоге убедил тайную дочь мэра поговорить с ним. Проходят 2 минуты. 3. Когда мы приближаемся к 5 минутам, Я пытаюсь подать поломя сигнал о переходе к следующему блоку, но она целиком погружена в рассказ Доменико. Я прикидываю, можно ли перерезать ногтями шнур микрофона. Я не поспеваю за звонками. Звучит в моём ухе голос Гриффина. И я нажимаю на кнопку и говорю с ним напрямую. Запиши их вопросы. и скажи, что Мэри Бетт ответит на те из них, что успеет. Ты не понимаешь, это вопросы о Мэри. Они хотят поговорить с Домиником. А, так вот оно что. Стиснув зубы, я врываюсь в групповой чат. Поступают звонки. Д может ответить на вопросы. Судя по всему, нам поступает много вопросов. говорит Полома, бросив взгляд на экран. Сможешь ответить на звонки слушателей? Конечно, Полома, говорит Доминик с непринуждённостью профессионала, а не человека, пару раз поигравшегося с диктофоном в университете и решившего: "Ну а почему бы и не поработать на радио?" Когда его глаза встречаются с моими через стеклянную перегородку, Ненависть к нему закипает у меня в груди и заставляет сердце бешено биться. Его челюсти сжаты, и он кажется мне решительнее, чем когда-либо, словно понимает, как сильно мне хочется быть на его месте. Его рот изгибается в торжествующей полуулыбке. Комментирование в прямом эфире. еще один навык, которым Доминик Юн наделен от природы. Кент вламывается внутрь. Шай, нам придется перенести Мэри Бетт. Это охренеть какой материал! Рути, говорю я, но она уже на полпути к выходу. Отличная работа, говорит Кент, хлопая Джейсона по плечу. Я рад, что у нас сегодня всё получилось. Я борюсь со своими очками, потирая переносицу, где зреет головная боль. Это неправильно, говорю я, когда Кент уходит. Это хренец какой материал, напевает Джейсон, подражая Кенту. Он нарушает границы. Публика что? Не имеет право знать, что их мэр, жуликоватый говнюк, имеет, но не на нашей же передаче. Джейсон следит за моим пристальным взглядом, поочерёдно смотря то на Доменико, то на меня. Нас с Джейсоном наняли с промежутком в несколько недель, и он знает меня достаточно хорошо, чтобы угадать причину моего недовольства. Ты злишься потому, что у Доменико отлично получается, говорит он. Ты злишься, потому что у него врождённый талант, и потому что он в эфире спустя пару месяцев после начала работы. Я начинаю я, но спотыкаюсь. Когда он так обо мне говорит, я чувствую себя полной дрянью. «Неважно, что я обо всем этом думаю. Я не хочу быть в прямом эфире. По крайней мере, больше не хочу. Какой смысл хотеть чего-то, что никогда не произойдет?» Входит раскрасневшаяся Рути. «Мэри Бетт в бешенстве!» Она зажимает наушники на ушах. «Ради эфира ей пришлось отменить частное занятие по дрессировке с кем-то из детей Билла Гейтса». Мы принесём ей свои извинения по почте. Или даже нет. Я позвоню ей лично. У меня недостаточно линий, раздаётся в моём ухе голос Гриффина. Рути, поможешь Гриффину? Я подключусь, если понадобится. Будет сделано. Спасибо. Доминик зачитывает информацию о каждом тайном платеже. цифры ошаломляют. И не то, чтобы передача плохая. Просто каким-то образом она превратилась в его передачу, а я больше не контролирую ситуацию. Звезда здесь он. Я откидываюсь в кресле и передаю инициативу Паломи и Деменику. Он завоевыт награды и аудиторию, а я станусь Здесь за кулисами навеки вечные